Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен. Впрочем, прости, своими глупостями я отвлекла тебя. Нет, напротив, я согласен с тобой. Это очень близкий мне образ мыслей. Да, так я о дяде.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 За примером далеко ходить не приходится. Суда, в коллегию Трибунала, перевели из ходацкого двух старых политкоторжан, из рабочих, некоего Тиверзина и Антипова. Оба великолепно меня знают, а один даже просто отец мужа, свекр мой. Но, собственно, только с перевода их совсем недавно я стала дрожать за свою и Катинкину жизнь. От них всего можно ждать».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 «Бывают, надо сказать, реки. В Благовещенске, на Амуре, например, на одном берегу советская власть, на другом — Китай. Прыгнул в воду, переплыл и одью, поминай, как звали. Вот это, можно сказать, река. Совсем другой разговор».